Группа вернулась в тень деревьев и поспешила к видневшемуся на юге зданию первого спортзала. Пока они петляли по узким тропинкам, трехмерная иконка Метатрон над головой Сидверкроу повернулась и обратилась к Комет. Кстати, Комет Сквикер, или как тебя там? Чего? Слово Нюкту, -ню", которое ты употребила, означает Нюкту. Конечно, чудесно, ведь имечка вышло. Куда лучше Нюкта? Подтвердила Комет, ни капли не смутившись. Даже Метатрон после такого на мгновения растерялась. «Ладно. Главное, не относись к высшим существам легкомысленно и не забывая о почтении. Как скажешь, Метамета? -мета. Или и лучше мирамер?а Она вообще ничего не боится!» Прошептала мимоза. Риса закивала в ответ, а через пару секунд заметила, что деревья закончились. Если на уровне снега лед священный для многих гимнастов стадион, где Риса и Наземя не раз показывали своё мастерство, выглядел почти как в реальности, то теперь напоминал огромный храм, вот только впечатление от него складывалось не величественное, а сумбурное. Словно в храм его перестроивали наспех и неловко. Гору поминовала ларьки, расположившись на парковке, и устремилась к западному входу, за решетчатой дверью царила непроглядная тьма. Как правило, шабаш не позволял входить в здание, если это правило распространялось и на спортзал, они остались бы у разбитого корыта. Пожалуйста. Прошептала рис и толкнула дверь. Створка сдвинулась жутким скрипом, и изнутри подул холодный сухой ветер. Где-то вдалеке слышался вой энами. «О, и правда такое чувство, что мы сейчас окажемся в подземелье». Мимоза попятилась назад, но ее остановила Комет. «Да, да, мы поняли. А теперь вперёд! Ты бы хоть сейчас испугалась! Девочки-волшебницы не пугаются!» Комет пропела слова, так и просившиеся на обложка какого-нибудь рнабе, и воздела свой молот. Драгоценные камни в наконечнике засеяли, и проход наполнился голубым светом. «Какой-то у тебя молот слишком уж универсальный!» Со вздохом поделилась мнением Мимоза, затем решилась и шагнула внутрь. рисы и Сильверкроу быстро переглянулись и вошли следом. В прошлый раз внутренности спортзала выглядели, как в реальности с поправкой на ледяную корку... С тех пор его внутреннее строение изменилось до неузнаваемости. Повсюду стояли толстые деревянные колонны, соединённые то бумажными, то деревянными перегородками, словно какой-то лабиринт в японском стиле. Как ни странно, девушка всё равно знала, куда идти. Они прошли вперёд, завернули за угол, раздвинули одну из бумажных стен и вскоре дошли до огромной лестницы, ведущей вниз. Спустившись по ней бегом, они обнаружили гигантский досчёт зал метров 100 в ширину и полсотни в глубину. Хотя форма изменилась с круглой на прямоугольную, арена всё равно узнавалась с первого взгляда. «Вроде бы дальше уже вход в подземелье!» — воскликнула Риса и собралась была подбежать к двери. «Стоять!» — скомандовала Метатрон. В то же мгновение чёрная королева обогнала Рису и перегородила проход рукой. «А? Запомни, Уника, в подземельях неограниченного поля в таких крупных залах нужно соблюдать предельную осторожность!» — пояснила чёрная королева — Беззвучно подлетела ко входу в помещение и заглянула внутрь. В самом центре дощатого пола арены высилась словно небольшая гора. Энами Звериный класс. «Откуда? В прошлый раз его здесь не было? Вероятно, Нюкта ради тебя заставила его уйти?» Ответила трёхмерная иконка над головой Хуруюки, пульсируя светом в точности, как это делал огонёк, который призвала Нюкта. На ну, сейчас она спит, причём крепко». «С этим существом нам придётся разбираться самим». «Кстати, Метатрон», — заговорил Сильверкроу под иконкой. «Ты не можешь его приструнить своими силами, как на базе общества?» «Тебе не кажется, что ты начал рассматривать меня в качестве всемогущего аксессуара, слуга?» «Я так ни капельки не считаю». «Это существо относится к Нокскорам, ночной армии Нюкты. У него уже есть командир, так что ничего не смогу поделать». «В общем, остаётся сражаться». заявила Ардер Майден, проявляя удивительную для своей внешности смелость. «Получается, что да». «Чёрная королева кивнула». «К счастью, отсюда Аргусы в йоге ничего не услышат. Нападаем в полную силу!» Как и следовало ожидать, в словах легендарной девяточницы звучали величие и мощь. Первыми ее поддержали Кроуи Майден, следом кометами Моза. Риса тоже выкрикнула «Есть!», хотя с небольшой задержкой. Чёрная королева первой вралась на арену, В то же мгновение гора пришла в движение. Воздух содрогнулся от рыка, похожего на барабанную дробь. Когда Эннэми неспешно поднялся на ноги, они наконец-то увидели его настоящую длину, метров двадцать, не меньше. У него была длинная шея, похожая на бочку мощная грудь, две длинные руки, четыре мощные ноги и хвост со скопионим жалом. Глаза горели красным светом. «Драконит!» – приглушённо воскликнула мимоза, В ту же секунду послушался ясный голос Ардар Мэйден. «Энеми звериного класса. Ядовитый дракон Сирош». Примечание переводчика. На самом деле Мушруш, Но в силу нескольких исторических ошибок у нас прижилось такое название. А японцев к слову Мушфуш. «Дыхание и на хвосте отравляют ядом, который постепенно наносит урон. Когти на руках смазаны слабым паралитическим ядом. Кроу, отвлеки его на себя!» приказала черная королева. Есть! Незамедлительно отозвался Сильверкроу и побежал прямо на дракона. Крылья на спине на мгновение включились, и аватар заскользил по полу, словно конькобежец. Острый носок правой ноги вонзился дракону дракона в грудь. Сируш в ярости взревел и повернул голову вправо, не выпуская корову из виду. Следом он широко раскрыл пасть и приготовился выдохнуть. Пора! Нападаем сбоку и сзади! Выкрикнула Блэк Лотос, Риса тут же устремилась на противника, но не сдержалась и воскликнула. «А, а а кун точно справится в одиночку?» Хотя Сильвер Кроу относился к металлическим аватарам, вряд ли его худощавое тело смогло бы выстоять под натиском ударов, да и успеть выскочить из сектора поражения давитого выдоха Энами тоже задача не из простых. Тем не менее Чёрная Королева, приказав не волноваться, сверкнула руками-клинками атаковала дракона с фланга. Рису за свою жизнь практически не участвовала в битвах против феноми, так что ей оставалось лишь покорно выполнять указания. Она собралась силами и приказала своему телу, напоминающему Барса, не отставать от товарищей. По стенами со звуком прорвавшейся дренажной трубы испустило чёрное облако, выдох полностью накрыл Сильвер Кроу, который только и успел скрестить перед собой руки. В тот же миг Риса и остальные разрядили спецприемы в оставшиеся без защиты тела врага. «Энгулар Чардж!» Мимоза Бонга кинулась вперёд, наставив на противника рога. «Спиннинг Страйкер!» Коммед Сквикер раскрутила игрушечный молот. flame Вортекс!» Ардер Мэйден выпустила стрелу, объятую огненным вихрем. «Дэс Бай Пирсинг!» Блэк Лотос устремила вперёд правую руку, словно копьё. Взрывы и грохот следовали друг за другом. Риса прыгнула в самое гуще спецэффектов. «Вертикал Кёрлианг!» Примечание переводчика. Их приямы по порядку. Рогатый натиск мимозы. Вращающийся комет. Вертикальный бросок у Рисы. Риса сгруппировалась и начала с бешеной скоростью кувыркаться в воздухе. Через мгновение она врезалась в бок дракона, обдирая его со скрежетом, похожим на звук работы мощного электроинструмента. Обычно бросок на противника заканчивается тем, что аватар отлетает обратно, нанеся урон лишь единожды, прямо как когда она разбила лёд на воротах на уровне снега лед. лёд». Но на нейтрайд уники с самого начала был доступен спецприём «Вертикальный бросок», с помощью которого можно раскрутить свернувшиеся в клубок тела и стачивать шкалу вражеского здоровья в течение довольно длительного времени. При этом уника остановилась крайне уязвима с боков, и пришедший в себя противник мог ответить сильной контратакой Но прямо сейчас вниманием дракона безраздельно владел Сильвер Кроу. Риса терзала Эннми целых пять секунд, после чего отпрыгнула и сделала в воздухе обратное сальто. Общими усилиями аватары опустошили первую из двух шкал здоровья противника более чем на треть, но и попавший под удар Кроу должен был серьёзно пострадать. Риса оторвала взгляд от бока дракона одновременно с тем, как тот закончил выдох, Сквозь рассеивающееся чёрное облако проступила фигура так и не вышедшего из защитной стойки Сильверкроу. По правилам неограниченного поля Риса не видела шкалы его здоровья, но он только что на её глазах перенёс особую атаку энами звериного класса. Риса считала чудом, что он ещё не умер от растянутого по времени урона и не сомневалась, что серебристый аватар находится при смерти. «Как?» – изумлённо воскликнула она, когда Сильверкроу показался во всей красе. Серебристая броня немного почернела по краям, но в остальном ничуть не пострадала, а стоило Кроу шлахнуться, как и чернота осыпалась на пол. «Он уцелел?» — Мимоза изумилась не меньше подруги. «Чёрная королева сразу раскрыла карты. Сильверкроу — второй король дезинфекции ускоренного мира, органические яды на него не действуют. Получается, Крокро может стоять против этого энеми вечно?» — восхищенно уточнила Комет. «При условии, что будет уклоняться от всех физических атак!» Добавила Чёрная Королева и тут же встала в стойку. «Оп! Кажется, он приключился на меня!» «Пока бейте как можете! Копите энергию!» Чёрная Королева на огромной скорости зашла энеми за спину, прочертив полу борозду. Дракон крутил головой, а Риса, Мимоза и Комет исполнили приказ, пустив в ход обычной атаки. Риса сдирала чешуйки острыми когтями, Мимоза бок о бок с ней проводила один мощный пинок с другим. «Ты знаешь...» — шепнула ей Риса. «Я всегда считала, что битва против энеми звериного класса должны быть похожи на кровавую резню со множеством трупов, а они оказываются очень даже лёгкие. Следи за словами!» — шепнула в ответ Мимоза, переменившись в лице. «Обычно это и правда та таща резня. Помнишь легионеров из парка? Они привели 20 человек и всё равно не победили без потерь». «Нам отчасти помогает то, что Кроукун оказался королем дезинфекции. На самый большой вклад вносят черная корлева и Мейдан. Они подавляют все таки энами, которые только могут, а прочие блестяще избегают», — добавила комет, сражавшаяся с другой стороны. «Уверена, это не первый, не десятый и даже не сотый, сируш которого они побеждают». «Даже не сотый», — прошептала Риса, взглянув на голову энами. Она осознала, что даже этот грозно-рычащий, размахивающий руками, выдыхающий яд и всё ещё наводящий ужас-дракон по своей сути — внутриигровой монстр. Всего лишь одно существо из тех, на которых охотятся бёрстлинкеры, чтобы набирать очки. Возможно, что и более могущественные создания, включая Метатрон и Нюкту, ничем не отличались от него. Но раз так, почему создатель Брейнбёрста наделил их мыслями? Для чего дал им эмоции и память, которым суждено обнулиться, если однажды они будут побеждены? Для Рис и, как и для других Берстлинкеров, смерть на обычном или неограниченном поле означала всего лишь потерю части очков, На Метатрон Нюкта гибли окончательно, воскресало уже другое существо, пусть и обладающее той же внешностью. Обе они должны были смотреть на Берстлинкеров как на закрытых врагов, но если так, почему Метатрон не убила Сильверкроу, а Нюкта — Найтрейд Унику? Почему они защищали игроков? Почему сближались с ними? почему пытались исполнить их желание. Риса в очередной раз задалась вопросами, а Аватары тем временем, благодаря чётким указаниям Чёрной Королевы, уверенно побеждали. От второй шкалы здоровья дракона осталось совсем чуть-чуть. Сируш совсем разбушевался, его когти и хвост кружились в смертоносном вихре, но Сильвер Кроу постоянно смещался в стороны с помощью крыльев и уворачивался от всех атак, а Блэк Лотос парировала их скрещенными клинками. Сируш взревел ещё громче, и оттолкнулся от пола с помощью задней пары ног. Огромное тело поднялось в воздух, и Риса заметила, что его и уязвимый хвост оказался без защиты. «Давай, дай уника! Добей его спецприёмом!» — скомандовала Лотос. «Есть!» — воскликнула Риса и переместила центр тяжести ближе к задним лапам, готовясь к вертикальному броску. Оставалось только выкрикнуть название техники и оттолкнуться от пола. Дальше аватар начнёт бешено вращаться, стачивая шкалу здоровья Энами. Но вдруг напружинившаяся Риса увидела глаза взмывшего ввысь дракона. Фиолетовый свет почти погас, сквозь него уже виднелись вертикальные зрачки, а в них сквозила ярость? Нет, смирение. Риса осознала, что ей предстоит убить энными собственными руками, и замешкалась. Её замешательство продлилось лишь доли секунды, но перед лицом чудовищно сильного врага, с которым она бы никогда не совладала в одиночку, Ошибка казалась непростительной. Дракон взревел, и его хвост расплылся в воздухе. «Риса!» — выкрикнула мимоза. Нет, сердечная подруга Назоми и стремительно прыгнула вбок. Едва она толкнула Рису в сторону, как ещё даже не приземлившееся тело её аватара пронзило опустившееся сверху ядовитое жало. В следующее мгновение охваченная огненным вихрем стрела Ардор Мейден проткнула шею дракона, и он рассыпался на голубые спецэффекты. Риса этого даже не заметила. «Мимотян!» — крикнула она, подбежала к упавшей мимозе и подхватила аватара зияющей дырой в животе. «Прости, я... я...» Голос её прервался, хотя она хотела кричать и дальше, а мимоза подняла руку. Губы на её маске двинулись, послышался хриплый голос. «Не волнуйся обо мне, я скоро воскресну. Поспеши, уника!» Вы должны добраться до неё раньше Аргуса. Складывалось впечатление, что все эти мгновения моза держалась исключительно на силе воли. Стоило ей договорить, как тело охватило светло-фиолетовое пламя. Аватар подруги растаял в руках Рисы, остался лишь молчаливый маркер смерти. Безусловно, Рисе уже доводилось видеть, как кончается здоровьем мозы и как её аватар исчезает прямо на глазах. Мимоза не раз гибла раньше Риса во время командных боёв или проигрывала ребёнка во время дуэлей. Но сейчас Риса не могла сказать подумаешь одна смерть» и отмахнуться от случившегося. Во-первых, она сама погубила подругу собственной нерешительностью, а во-вторых, смерть от травления должна была обернуться для Мимозы страшными мучениями, ведь на неограниченном поле боль ощущалась гораздо острее. Риса склонилась над маркером смерти, словно пытаясь обнять его, Она услышала, как приблизился и остановился прямо перед ней левитирующий аватар. «Что скажешь, уника?» Раздался тихий голос чёрной королевы, и следующие слова поставили её перед выбором. «Мы можем прождать час, пока Мема за воскреснет, или же можем послушать её и поспешить к нюкте. Вся эта операция проводится ради тебя, поэтому выбирать тоже тебе. какое Какое-то время Риса молчала, затем поднялась на ноги. «Мы побежим вперёд!» «Я больше не хочу ни о чем сожалеть». Она отвела взгляд от чёрной королевы и посмотрела в пустоту рядом с маркером. Погибший на неограниченном поле воскресает спустя час. Весь этот час он проводит внутри игры в образе призрака, глядя на мир в чёрно-белых тонах и невидимый для других бёрстлинкеров. «Прости, что не дождусь тебя, Мемотян». С чувством обратилась Рисок к невидимой на зоме. «Как воскреснешь? Беги к подземному фойе, там есть подвал». «Я свяжусь с тобой, как только выберусь сама. Спасибо, что спасла меня. Я обязательно встречусь с Нюктой». Разумеется, ответа не последовало, но Ариса ощутила, как незримая рука похлопала её по спине. Ариса развернулась, кивнула четырём оставшимся аватарам и побежала в арены к проходу, который соединял спортзал с подземельем.